Глава 23. Примчалась Ирма со своей бандой, увеличившейся больше, чем вдвое. Теперь вся малышня бегала с нею, да плюс к ним присоединилась Айна и Оливия под присмотром Гардона. Ясельники накинулись на одну из котертей крикливыми и суетливыми воробьишками. Склевав все, что нашли, а кое-что забрав с собой, дети снова умчались. Волчишка на бегу крикнула, что хочет снова присоединиться к Бернару и к травникам, и оставшийся у скотертей народ закатил глаза. Выдержит ли старый эльф это песклявое нашествие? Или даже набег? Ещё ясельники уговорили побежать с ними Люцию. Правда, им же пришлось поплатиться за своё приглашение. Бегать девочка-дракончик могла, только распустив крылья. «Попробуй приблизиться к ней». Ригана тоже пытались уговорить побегать, хотя и знали, что он с трудом ковыляет. Но Гарден долго добивался его согласия, предлагая свою помощь. Мальчик-дракон сделал вид, что засыпает, и от него отстали. А Селена взяла на заметку, что Риган умеет притворяться, не напрямую, а из-под тяжка настаивая на своем. Впрочем, вспомнив внешне невыраженное упрямство Хельме, она улыбнулась. «Наверное, все драконы такие». А мальчишке продолжали вспоминать. Когда Анитра, поколебавшись, взяла из рук Коннора съестную пластину, она снова посидела немного в нерешительности, а потом, выяснив, что команда из мальчишек и девочек и впрямь не опасна, нагнулась и со вздохом сказала. «Выходите». Из-под кровати вылезли двое мальчишек. Как оказалось, ее соседи по подъезду. Анитра осталась одна, так как в первый день войны родители по делам уехали в город. Она не знала, живы ли они, нет ли. Вернуться-то должны были к вечеру, когда на улице пригорода уже выйти невозможно. Продуктов в ее квартире и правда не было. Сначала она вместе с соседями просто закрылась в подъезде от бушующей на улицах войны. Потом несколько раз перебиралась из квартиры в квартиру, пока в них оставались живые. Жить одной было слишком страшно, а со знакомыми легче. Она помогала во всем, стирала, готовила. Жельцы сначала продукты стаскивали из всех оставленных или опустевших квартир. Нитра ходила вместе со всеми, понимая, что иначе не выжить. Потом они начали делать набеги в чужие дома. Однажды ночью соседи забыли девочку предупредить, а может, привыкли к ее безропотности, и, оставив с нею спавших, как она детей, мальчишек, ушли обследовать дальний дом из составленного списка. И не вернулись». Она испытала настоящий ужас, когда поняла, что в двадцатиэтажном доме с тремя подъездами она осталась единственной взрослой, да еще ответственной, за две жизни 7 и 9 лет. Еще несколько месяцев они, трое и два маленьких соседа, продержались на тех продуктах, что оставались в квартире, определенной жильцами, под продуктовый склад. Несколько раз обследовали и ее дом такие же искатели продовольствия. Ей повезло с одним. Все они были запуганные войной мирные жители. Ей перейти в свою группу не предлагали. Девочка, которой к тому времени исполнилось 14, понимала, лишний род никому не нужен. А мальчишек никто не видел. При первой же опасности Анитра вталкивала их под кровать и прятала под низко спущенным краем одеяла. Конор решил пожить с группой в ее квартире, оставляя под присмотром Анитры младших сестер Сильвестра и ее малолетних соседей, пока он и мальчишки повзрослее ищут прореху в магической защитной стене города. Им, в отличие от Мики, найти прореху не удавалось. Искали с другой стороны, где машины нападали яростнее и плотнее, отчего защитная стена здесь оказалась глухой. Сильвестр психовал страшно, что оставляет сестер на время вылазок, и все из-за чего. Кай тоже психовал и даже порывался бежать между машинами. В конце концов, мальчишке пришлось смириться, что в город он не попадет. Убедили его не мальчишки группы, а магические машины. Их оказалось и в самом деле слишком много. Группа поняла, что близко к границе между пригородом и городом лучше не подходить. А вычисливший положение Конор предложил уйти на улицу, близкой к пригородной реке, где и машин меньше, и безопасней, и попробовал переждать. А вдруг те за городской защитой сумеют совладать с машинами? Им, детской группе, всего лишь надо пережить это время. Сильвестр согласился сразу. Он, как старший сейчас в семье, чувствовал ответственность за оставшихся в живых. За ним согласилась Анитра. Будучи старше всех в группе, но не желая быть главной, она понимала, что Конор, странным образом ко многому подготовленный, может помочь всем остаться в живых. Когда Конор со своими друзьями появился в квартире Анитры и некоторое время спустя сделал Сильвестру одну из последних перевязок, девочка, внимательно наблюдавшая за его действиями, сразу попросила. «Научи меня перевязывать, пригодится». «И еще». Она отошла и вернулась с небольшой коробкой аптечкой. «Мне кажется, ты понимаешь, что это за лекарства. Если мы уйдем к пригороду, нам надо быть готовыми ко всему. Я хочу записать, на что эти лекарства пригодятся и как ими пользоваться». И они уселись за стол, чтобы составить перечень найденных лекарств и их свойств. Пригодилась буквально через несколько дней. Когда начали собираться к походу на край пригорода, сообразили, что там будет меньше продуктов. Здесь опасней, а значит, и два года нетронутое съестное, например, всякие крупы и лапшу, о которых сразу сказала практичная Анитра, еще можно найти. Кроме того, надо было одеться и обуться. С последним помогла опять Анитра. Она прекрасно знала всех соседей по подъезду, как помнила и какого возраста были их дети». Она же настояла на том, чтобы постричь сестренок Сильвестра под мальчишек. От взрослых оборотней, конечно, стрижка не спасала, при их чутье-то, но от людей-бандитов возможно. Конор втихомолку недоумевал, зачем она это делает, ведь он рядом. Но видел, что Сильвестр успокоился и не стал ни о чем спрашивать. Под началом Конора в боевой группе разведчиков-добытчиков теперь было три бойца — Мирт, Сильвестр и Кайи. Сил мальчишки-некроманта хватило и на иллюзию пустоты в местах их присутствия, и на обычный магический щит. Мальчишки рыскали в домах ближе к городу, и, к собственному удивлению, и впрянь набивали заплечные мешки продуктами, требовавшими варки. Они даже договорились на будущее. Когда продукты кончатся, они смогут прибежать сюда из того дома, который обживут ближе к пригородной реке. Для охоты за продуктами осталась последняя ночь. Следующей ночью Конор должен был увезти ребят к речной улице. Облюбованный для обыска дом был разбит магическими машинами страшно. Выглядывая из-за угла соседнего дома, Конор просчитывал путь к двум кухням, заваленным разрушенными стенами. Поговорив с ребятами заранее, он уверился, что там есть продукты. Ведь дом был разбомблен в самом начале войны, и с тех пор вокруг него магические машины так и шастуют. Конор давно заметил, что магические машины по ночам двигаются так же, как и днем, за маленьким исключением. Ночью они не так пристально приглядываются к домам. Их в это время суток больше интересуют дороги и площади. Правда, патрули крабов довольно часто шмыгают рядом с домами. Но мальчишки уже нашли собственный путь к отобранным для осмотра домам. Канализация. Ее разветвленная система оказалась благом не только для крыс, от охоты на которых маленькие разведчики тоже не отказывались, когда с продуктами прижимала. По ее линиям, которые видел Конор, можно было добраться куда угодно. Но если быть настороже и не наткнуться на машину разведчика, похожую на металлического кольчатого червя, или на машину-пылесос, Правда, пылесос, кажется, был недоделкой, и его легко можно было обмануть и быстро уничтожить. Итак, мальчишки высунулись из-за угла дома, определяясь с координатами. До ближайшего канализационного люка надо пробежать совсем немного, но по открытому пространству. Конор оглянулся на своих и велел. «Ко мне!» Мальчишки без возражений встали так, что касались его рук. Пара секунд, и магический щит укрыл их — отражая поисковую магию машин. Теперь машины их не разглядят, пока они не начнут поднимать тяжелую металлическую крышку. Но и на этот случай Конор приготовил отвлекалочку. Если рядом с канализационным колодцем покажутся крабы, в противоположном конце улицы раздастся небольшой взрыв. Четверо быстро добежали до люка, сильно вмятого машинами в верхние пазы колодца. Конор, не задумываясь, выпустил рычаг из пальцев и зацепил край крышки. Сухой треск искрежет ржавого края. Мальчишки по одному быстро влезли в колодец и опустились, цепляясь за решетки металлических лестниц. Конор влез последним. Все были в сапогах, предполагая блуждание по самым низам канализации. Вода внизу была, но еле покрывала подошву. Спустившийся Конор обследовал те путевые линии, которые предполагал пройти под дорогами. Пусто. В одном месте мелькнуло что-то, что показалось подозрительным, но это подозрительное удалялось от них и довольно быстро. Конор кивнул в нужную сторону, и ребята побежали, шлепая сапогами пожиже. Последние метры пришлось передвигаться на корточках, но вскоре над ними зазиял колодец мусоропровода того самого дома. Конор подтянулся и по кирпичной кладке, каждый второй ряд которой представлял собой выступ, начал подъем. Подъем оказался медленным из-за перчаток, которые ребята захватили, увы, слишком больших, из-за чего руки часто соскальзывали со скоб. Вскоре они все же оказались в подвале дома. Быстрыми перебежками добрались до разрушенного первого этажа. Заранее предупрежденные, ни один не отходил от мальчишки-некроманта. Обыскав квартиры, сохранившиеся настолько, что по ним можно было ходить, мальчишки нагрузились всем необходимым, и Конор задумчиво взглянул наверх. Они набрали много сухих продуктов и даже нашли еще одну аптечку. «Кажется, хватит?» спросил он Мирта, который тоже стоял рядом и настороженно вслушивался в шуршавшую осыпавшимся песком тишину умирающего дома. «Если еще найдем, не дотащим», с сожалением отозвался тот. «Пора возвращаться». Только было все повернулись к выходу в подвал, как Конор вдруг замер. «Что-то слышишь?» прошептал Мирт. «Я тоже», — прошептал и Сильвестр, в чьем остром слухе они уже убедились, когда охотились на крыс. Вот только Конор не слышал, а видел. Прямо перед ним застыл призрак. Призраков он видел часто. Реже говорил о них в группе, чтобы не напугать ребят, особенно девочек. Призраки горестно и печально слонялись по тем домам, где погибли люди» вглядывались в глаза живых, которые их чаще не замечали. Но и этот призрак, он уловил сосредоточенный на нем взгляд Конора и немедленно приблизился. «Подождите меня здесь», — велел мальчишка-некромант, когда сообразил, что призрак, отчаянно жестикулируя, зовет его с собой. «Ни за что», — испугался Кай. «Мы идем с тобой». «Идем, идем», — скороговоркой сказал Мирт. «Только ты скажи, почему ты хочешь куда-то идти?» Меня зовет призрак, неохотно сказал Конор. Заманивает? прерывисто дыша, спросил Сильвестр. Посмотрим, неопределенно отозвался Конор и демонстративно высунул дула пулемета из рукава. Ребята думали, что он так прячет оружие. На деле оружие пряталось в его руке, имплантированное. Оружие, как он и предполагал, успокоило группу. Ребята, оставив груз на месте, все равно придется вернуться сюда, пошли за ним быстро и без сомнений, которые он сначала чувствовал в них. Призрак вел их быстро и лестничными площадками, но, кажется, понимал, что по завалам ребятам идти неудобно и часто останавливался, дожидаясь их. Конор шел впереди и пытался проанализировать видимое его глазам. Он знал, что призраки часто формируются копией живого в момент смерти. Этот призрак был цел. Крови на нем нет. Нет видимых ран, никаких повреждений кожаных покровов. Отчего он умер? Они добрались до третьего этажа и зашли в квартиру, за дверью которой пропал призрак. Зашли, вытащив оружие, которым их снабдил и научил пользоваться Конор. Сильвестр первым дернулся в сторону одной из комнат. «Здесь», — прошептал он, — «в комнате, в которой страшно воняло, они нашли троих». Один был мертв, и это его призрак привел сюда живых. Двое, еще один мужчина и мальчик, были живы, хотя уже еле-еле дышали. Вокруг следы рвоты и крови. Ребята оглядели комнату, набитую рядами и кучами консервов, ничего не поняли. Конор бросился к мужчине, который медленно моргал, кажется, услышав, что в комнате появился кто-то, кроме них. Лицо худое, будто высохшее, нос торчит, глаза мутные и запали. Мальчишка-некромант быстро и поверхностно проверил мужчину. Повреждений и в самом деле не нашел, отчего сработало внутреннее предупреждение киборга. Возможно, инфекционное заражение. Затем сработала сигнализация киборга, заставив Конора механически натянуть на нос ворот джемпера. «Выйдите из комнаты», — скомандовал Конор своим, и мальчишки послушно попятились в прихожую. Он надел другие перчатки, которые всегда носил при себе, одноразовые, медицинские, и расстегнул рубаху мужчины. Обследовав серую кожу и поняв, что прав, инфекция, Конор оглянулся на лицо мужчины и осел прямо на пол. Тот умер. Мальчишка еще жил. У него было то же самое. Но он еще жил, несмотря на обезвоживание, несмотря на горячечный бред. Конор прикусил губу. Тащить его с собой? Заразить остальных? «Аптечка». Мальчишка-некромант вышел к ребятам и велел спускаться вниз. Оставив их на обещанные несколько минут, он поднялся уже в одиночку с лекарствами и бутылкой воды. Он вытащил в прихожую хрипящего мальчишку, стараясь не морщиться от страшного запаха его загаженной одежды. Быстро вымыл ему лицо и сунул в полуоткрытый от слабости рот таблетки. Умирающего немедленно стошнило той водой и таблетками, что Конор пытался заставить его проглотить. Мальчишка-некромант стеснул зубы. Рвота выплеснулась на его незащищенную кожу выше кисти. Через несколько минут он вернулся к мальчишкам и сказал. «Выходим. От меня держаться подальше». Молча они последовали за ним. Быстро вернулись к дому Анитры и поразились, когда Конор собрался назад. Мирт удивленно сказал. «Одного не пущу. Я не умру» надменно сказал мальчишка-некромант. «А вот вы можете. Сидите, охраняйте Анитру и ребят. Если после трех-четырех суток не вернусь, уходите к реке». «Но мы...» — пытался протестовать Мирт. «Твоей и Анитры силы хватит на всех, чтобы соорудить небольшой щит», — сказал Конор. «Пока ждете, тренируйтесь». Видимо, в его голосе прозвучало что-то такое, что мальчишки и Анитра только кивнули. И мальчишка-некромант ушел. «Это был Андрес». Объяснил Конор, и все сразу оглянулись в поисках мальчишки-рыболова одного из помощников Александрита. «Я заразился все-таки, и где-то дня через три заболел. Ох, как плохо это было! Но мне везло больше, чем ему. Тогда у меня еще была металлическая начинка, и внутренняя аптечка сразу начала делать инъекции, пока не выяснила, что я напичкан лекарствами под завязку. Я сидел с Андрисом и жалел, что не могу сделать такие же инъекции ему». Мои лекарства были очень сильными и редкими. Таких в аптечках не оставляют. Пришлось возиться с Андрисом долго. В общем-то, я был уверен, что моя группа ушла. И вдруг через несколько дней, когда я оклемался, когда Андрис начал приходить в себя, я подумал, что вижу призраков в дверях. И испугался страшно а возник в дверях Мирт, предусмотрительно закутавший нижнюю часть лица в какую-то тряпку. Он огляделся, с ужасом остановил взгляд на втором умершем мужчине, из-за которого теперь в комнате воняло еще и гнилой плотью. В другой комнате нашел Конора, который лежал на стульях, в то время как Андрис, еще слабый, но уже выбравшийся из объятий смерти, валялся на кровати. И эльф подошел к мальчишке-некроманту, поглядывая на слабо удивленного, пока незнакомого мальчишку. «Ты как? Заболел?» — со страхом спросил Мирт. «Не, уже выстроил, только слабый еще», — прошептал Конор, чувствуя, как звук его собственного голоса откликается болью в голове. «Ты зачем?» «Я принес воды, поесть и аптечку». «Другие». «Живы. Конор, это зараза». Мирт смущенно оборвал фразу. «Нет, мы больше не заразны, только слабые. Скоро выберемся». «То есть вы ходить не можете?» Пожелал убедиться Мирт. Все дело в этом. И обернулся к выходу. «Анитра, они не заразные!» На возмущение у Конора сил не было. Анитра скомандовала всем. Вся группа оказалась на месте. Помочь ей и обоих, переживших страшную болезнь, перетащили на первый этаж, подальше от разлагающихся трупов. К последнему только Конор спокойно относился, но никак не Андрес, которому и так нельзя было терять телесную жидкость, а он при взгляде на умерших постоянно плакал от той же слабости. Анитра объяснила, почему они все перебрались в этот дом. Здесь много продуктов, здесь сильный маг, который умеет стрелять. Надо только выждать, пока маг, который слегка приболел, выздоровеет, и они все вместе уйдут к пригороду. А пока они здесь живут, дожидаясь выздоровления Конора и нового члена их группы, они бесконтрольно лопают продукты, которых не жалко съесть много. Путанное объяснение вылилось в активное действие здоровых ребят. Они обыскали весь дом, насколько сумели, и натаскали в квартиру с выздоравливающими все, что нашли отъелись неплохо, пока ждали выздоровления Конора. И с собой взяли потом столько, что жалость из-за оставленного перебивалась счастливым воспоминанием, сколько же они всего впервые за эти два года съели. Тем более теперь продукты тащили на себе не только мальчишки, но и девочки. Кроме всего прочего, Анитра заставила мальчишек натаскать воды с верхних этажей. Ванны в разрушенных квартирах немного, но были полны дождевой водой, в которой потом подогрев и дезинфицировав выкупали грязного, но уже здорового Андреса. Скорее всего, задумчиво сказала Селена, эти трое заболели из-за болезни так называемых грязных рук. Насколько я поняла, водопроводы в Пригороде уже не действовали, а мыть руки всего лишь в дождевой воде маловато, чтобы не подхватить какую-нибудь гадость. Надо же, Андрес. «А потом мы добрались до пригорода», — сказал Мирт. «Уходить за реку побоялись, думали, что на свободном пространстве магические машины нас быстро вычислят, и никакие щиты не помогут, ведь их надо держать постоянно. Про деревню никто не знал, но если бы и знали, вряд ли пошли туда, ведь мы не знали про защиту, а любая деревня в сравнении с городом казалась уязвимой». «В пригороде тоже интересно было», — задумчиво сказал Конор. «На одном и том же месте никогда больше недели. Девочкам больше всего именно это не нравилось. Они, несмотря на два года войны, быстро привыкали к месту. Все делали в этом местечке что-то такое, что становилось...» Он затруднился с определением. «Уютно?» — подсказала Селена. «Ага, примерно так. Ну, жить хотелось там, но приходилось уходить. Появились машины-разведчики, начали отыскивать обжитые места». Когда впервые обустроились в подвале одного из домов на речной улице, было здорово. Конору понравилось, как Анитра обставила их место обитания. Строгая девочка, как он подозревал, соскучилась по домашнему уюту. В обычный подвал, который они заняли, отгородившись деревянными ширмами, сбитыми из досок, она с девочками натаскала с верхних этажей всякие мягкие вещи. Конор признавался себе, хоть и молчал, что ему нравится. Нравится спать на мягком, чистом, сухом. Нравится, что можно умыться собранной дождевой водой, в которой она растворяла какой-то порошок, из-за чего вода становилась слегка розоватой, а потом утираться чистыми полотенцами. Анитра так стремилась приучить к домашнему всех, кто оказался под ее началом в качестве своего». И наступила ночь, когда в подвал ворвался червь-разведчик, который одновременно мог не только оповестить и призвать остальные машины, но и убить всех живых в своих металлических объятиях. Вот тогда Конор впервые употребил некромагические силы, из-за чего слабил не на шутку. То самое «умри, машина». Он и червь-разведчик стояли друг против друга на подходе к жилому месту подвала. Червь сверху вниз злобно смотрел на маленького человека, яростно извивался, звеня и лупя по стенам и по полу металлическими кольцами, но сдвинуться с места не мог. Руки Конора, вытянутые к нему ладонями в жесте «нет», не пускали его. Хуже не давали возможности вырваться из странного магического захвата, о котором прежде магические машины и не подозревали. У мальчишки некроманта сил было маловато, но за спиной девять человек, которых надо спасать, потому что они слабее. Конор усилил захват и быстро препарировал внутреннюю суть червя. Нашел магическую душу, и губы маленького человека шевельнулись, произнося два коротких слова. Кольчатый червь и разведчик будто остолбенел и рухнул. Металлические кольца разлетелись по всему подвалу, вызвав непроизвольный визг девочек и оханье мальчишек. Уходим! — скомандовал Конор. Он успел передать другим машинам, что нашел нас. Уходим и быстро. Но, чуть не плача, попробовала возразить Анитра. Нет. До подвала следующего дома Конора на себе несли попеременно Мирт и Сильвестр. Когда мальчишка-некромант прочухался, первым делом он расставил везде магические ловушки предупреждения, сигналки, которые потом используют, чтобы помочь разумным оборотням сбежать из стай одичавших. Эти сигналки позволяли прячущимся детям заранее услышать тревогу и сбежать из подвала, прихватив на этот раз хоть что-то. Анитра пару раз спросила у Конора, нельзя ли вообще устроить в подвале что-то вроде крепости. Мальчишка пожал плечами. Даже всех его сил не хватало, чтобы сделать нерушимую защиту. Вот если бы Мирт и сама Нитра оказались на его уровне. А так... Жили, выходя по ночам гулять, убегали от ночного убийцы и пробовали искать уязвимые места крабов-бумбумов. Играли, как все дети своего возраста. Была возможность присоединить к группе взрослых людей и оборотней. Но в небольшого росточка мальчишку в качестве командира группы не верили. Слишком казался слабым для предводителя». Несколько раз сталкивались с одичавшими, от них отстреливались, а то и в рукопашную приходилось вступать, самому Конору, конечно, пока свои не оказывались в безопасной зоне. И однажды играли, как обычно, на ночной улице, и не заметили, что пылесос подобрался слишком близко, протаранив себе дорогу под асфальтом. И свалились туда вместе с незнакомой девушкой, слишком смелой для хождения по ночным пригородным улицам. Она вызвала удивление и Конора, и ребят тем, что не знала про пылесос. А потом они удивились, что она не умеет пользоваться собственными браслетами, наполненными огромной магической силой. А потом все тот же удивленный Конор решил посмотреть на спутника девушки. Нашел его и поразился. Тот в одиночку сопротивлялся ночному убийце». А когда он присоединился к смельчаку и помог побыстрее расправиться с синим ужасом пригородной ночи, мальчишке захотелось убить смельчака, в котором он узнал олицетворение своего первого впечатления защиты и доброты среди живых. «Мы не поверили», — сказал Мирт. «Так трудно было поверить, что Джарри искал именно Конора. И трудно было поверить, что вы заберете всех нас». Мы спали потом в бельевой и среди ночи просыпались, тихонько спрашивая друг друга, правда ли мы в таком защищенном месте, что нас через эту защиту перетаскивали на руках, потому что нам самим не перейти. А насчет проводов Конора мы уже примерно знали. То ли я первым решил, что он попался в ловушку тех, кто забирал детей на эксперименты, то ли кто-то еще. Но мы смутно знали, что он не такой, как все. И эти провода на руке, на ладони, которые он скрыть не мог, а потом и не хотел... «Правда, он сам о себе рассказал однажды». «Знаешь, Селена», — посмеиваясь, сказал Конор, «когда я начал с ребятами дружить вплотную уже в пригороде, ну, в смысле, не только командовать ими, они начали учить меня играм. Я долго не мог понять, зачем делать какие-то странные вещи, ведь в них никакого практического толку. Меня так поражало, что им это нравилось, и я захотел понять, что это такое, и принялся играть». «Мне показалось, что их игры немного похожи на те пазлы, с которыми меня познакомил Джарри, и я попробовал». «Видел бы ты свою физиономию в то время!» — расхохотался Мирт. «Брезгливая такая, типа, что это? Зачем мне это, если оно не помогает против магических машин? А потом...» Селена задумчиво взглянула на Конора. Когда она свалилась в пылесос, она решила, что Конор, несмотря на окружающую опасность, самый веселый мальчишка на свете, каких она только встречала, и не только на этом свете, но и в собственном мире. Так она считала, пока он не бросился с кулаками на джаре, знать бы тогда, что ему пришлось пережить. А может и к лучшему, что она узнала о его прошлом лишь сейчас. Ведь Конор всегда не любил слезливых.